Роберт Сильверберг. «Вниз в землю». Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх и дух животных сходит ли вниз в землю? Экклезиаст. Глава 3, стих 21. Глава 1. И все-таки он вернулся на мир Холмана. Почему? Он не мог бы с уверенностью ответить. Быть может, его неумолимо влекла туда какая-то неведомая сила. Может быть, прежнее чувство – а может быть, просто глупость. Гандерсон никогда не собирался вновь посетить эту планету и тем не менее оказался здесь. Он ждал посадки. Прямо за иллюминатором, казалось, можно дотянуться рукой, лежал мир чуть побольше Земли. Мир, который отнял у него лучшее десятилетие жизни. Мир, где он узнал о себе то, чего предпочел бы не знать. Замигала красная лампочка. Корабль скоро пойдет на посадку. И все же, вопреки всему, он вернулся. Гандерсон смотрел на саван облаков, простиравшийся над зоной умеренного климата, на большие расползающиеся ледяные шапки, на синей лентой пояс тропиков. вспоминал о поездках через море песка, в ослепительном блеске рассветного светила, о том, как плыл по молчаливой черной реке под балдахином дрожащих листьев, остроконечных, как стилеты, о золотистых коктейлях на веранде станции в джунглях вновь в ночь пяти лун, когда рядом сидела сина, а в зарослях ревела стадо Нилдоров. Это было давно. Теперь Нилдоры снова стали хозяевами мира Холмана. Гандерсону трудно было с этим примириться. А может быть, именно поэтому он и вернулся, чтобы увидеть, чего сумели добиться Нилдоры. Внимание пассажиров раздался голос из громкоговорителя: Через 15 минут мы выйдем на орбиту Белзагора, просим занять свои места, застегнуть предохранительные сетки и приготовиться к посадке. Белзагор! Так теперь называлась эта планета. Местное название. Собственное слово Нилдоров. У Гандерсона оно вызывало какие-то ассоциации с сирийской мифологией. Естественно, это было облагороженное произношение. У Нилдоров оно звучало примерно как Блзгр. Значит, Белзагор. Так он и будет называть эту планету, раз она теперь носит это имя, и раз от него этого ожидают. Он всегда старался не обижать инопланетные существа без необходимости. «Белзагор», — сказал он, — «в этих звуках есть что-то необыкновенное, верно?» Их приятно выговаривать. Пара туристов, сидевших рядом с ним, охотно согласилась. Они поддакивали всему, что говорил Гандерсон. Муж, полноватый, бледный, чересчур изысканно одетый, добавил: Когда вы были здесь последний раз, она называлась Мир Холмана, если не ошибаюсь. О, да! ответил Гандерсон. Но это было старое доброе имперские времена, когда землянин мог назвать любую планету, как ему заблагорассудится. Теперь этому пришел конец. Жена туриста плотно сжала губы так что они превратились в тонкую, жалостливую полоску. Гандерсон испытывал некое извращенное удовольствие в том, чтобы ей надоедать. В течение всего полета он разыгрывал перед этими туристами роль героя из романа Киплинга, изображая бывшего колониального чиновника, который едет посмотреть, что успели натворить предоставленные самим себе туземцы. Это не вполне отражало их истинное намерение, но порой неплохо было носить маску. Туристы их было восемь смотрели на него со смешанным чувством благоговейного трепета и презрения, когда он гордо расхаживал среди них высокий, загорелый человек, на черты которого наложили отпечаток годы, проведенные вне земли. Он и не нравился. И в то же время они знали, что он страдал и тяжко трудился под чужим солнцем. В этом было нечто романтическое. «Вы остановитесь в гостинице?» – спросил муж-турист. «О нет, я еду прямо в джунгли, в сторону страны туманов». Вон, видите, это скопление облаков в северном полушарии. Очень крутой температурный режим. Тропики и Арктика практически рядом. Туман, дождь. Вас повезут туда на экскурсию. У меня, к сожалению, дела. Дела? Я думал, что получившие независимость миры остаются вне сферы экономических связей, что это не торговые дела, сказал Гандерсон. Сугубо личное. Кое-что из того, что я не успел закончить во время пребывания здесь по делам службы. Красная лампочка снова замигала, на этот раз ярче. Он пошел в каюту, чтобы приготовиться к посадке. Его окутала напоминавшая паутину ткань. Он закрыл глаза и ощутил толчок. Включились тормозные двигатели. Корабль опускался на поверхность планеты, а Гандерсон покачивался в предохранительной сетке, защищенной от неприятных последствий изменения силы тяжести. Единственный космопорт на Белзагоре, построенный землянами более ста лет тому назад, располагался в тропиках, возле устья Большой реки, впадавшей в единственный на Белзагоре океан. Река Медлен, Океан Бенджамини. Гандерсон не знал нилдорских названий. Космопорт, к счастью, был на полном самообслуживании. Автоматические устройства управляли радиомаяком, а также поддерживали в порядке посадочную площадку и защищали космопорт от вторжения окружающих джунглей. Трудно ожидать от нилдоров, чтобы они обслуживали космопорт, а держать здесь команду землян было невозможно. Гандерсон знал, что на Белзагоре осталось еще около 100 землян, даже после того, как все были отозваны с планеты, но они не обладали достаточной для этого квалификацией. Кроме того, действовал закон, на основании которого все административные функции должны были исполняться Нилдорами или не исполняться вообще. Корабль сел, коконы из ткани паутины развернулись, и пассажиры вышли наружу. В воздухе висел тяжелый запах тропиков, илистой почвы, гниющих листьев, Помета диких животных и маслянистых цветов. Был ранний вечер, на небе уже появились две луны. Как всегда собирался дождь. Влажность приближалась к 99%, но вероятность сильного ливня в этой тропической зоне была невелика. Вода просто оседала на всем окружающем в виде капель. За деревьями хали галли окружавшими космопорт, сверкнула молния. Стюардесса наблюдала за девятью пассажирами, вышедшими из корабля. «Прошу за мной». Сказала она и повела их в сторону единственного здания. Слева от зарослей появились три Нилдора и с любопытством стали рассматривать прилетевших. Изумленные туристы показывали на них пальцами: Смотри, видишь, совсем как слоны. Это те самые Нили. Нилдоры? Да, Нилдоры, сказал Гандерсон. Над поляной почувствовался резкий запах животных. Судя по величине бивней, это были самец и две самки. Все примерно одного и того же роста, более трех метров, с темно-зеленой кожей, характерной для Нилдоров из западного полушария. Глаза величиной старелку с ленивым любопытством уставились на Гандерсона. Стоявшая впереди самка с короткими бивнями подняла хвост и спокойно вывалила гору дымящегося пурпурного помета. До Гандерсона донеслись низкие неясные звуки, но с этого расстояния он не мог понять, что говорят Нилдоры. «Не может быть, чтобы они обслуживали космопорт», — подумал он. «Не может быть, чтобы они правили планеты». Однако это именно так. В здании космопорта никого не было. Несколько роботов ремонтировали стену в дальнем конце здания, где серые пластиковые плиты начали разрушаться. Вероятно, под ними завелись какие-то споры. Рано или поздно этой частью планеты завладеют джунгли и все развалится. Деятельность роботов была единственной видимой работой. Таможни или чего-то подобного не существовало. Нилдоры не ни бюрократы, их не интересует, кто и что с собой привозит. 9 пассажиров прошли таможенный контроль перед полетом. На Земле уделялось внимание, и притом значительное, тому, что вывозят на малоразвитые планеты. Не было также ни паспортного контроля, ни пункта обмена валюты, даже киосков с газетами и прочих удобств для пассажиров. Собственно, это был большой пустой ангар, в котором в давние колониальные времена, когда мир Холмана принадлежал Земле, кипела жизнь. Гандерсону казалось, что вокруг появились призраки тех далеких дней. Фигуры в тропических костюмах цвета хаки, передающие разные поручения, чиновники, погруженные в счета и бумаги, техники, крутящиеся возле компьютеров, носильщики Нилдоры, нагруженные экспортными товарами. Теперь здесь было мертво и тихо. В пустоте отдавался эхом лишь шум ремонтных роботов. «Сейчас должен прибыть гид. Он отвезет вас в гостиницу», — сообщила стюардесса. Гендерсон тоже собирался остановиться в гостинице, но только на одну ночь, Надеюсь, что утром найдет себе какое-нибудь транспортное средство. У него не было определенных планов относительно путешествия на север. Он рассматривал его как импровизацию, погружение в собственное прошлое. «Этот гиднилдор?» – спросил он у стюардессы. «Вы имеете в виду туземца?» «О нет, мистер Гандерсон, это землянин». Она перелистала пачку отпечатанных на машинке страниц. «Его зовут Ван Беннекер, и он должен быть здесь, по крайней мере, за полчаса до посадки». «Так что я не понимаю, почему...» Ван Беннекер никогда не отличался пунктуальностью, заметил Гандерсон. А вот и он. В открытые двери здания въехал старый ржавый вездеход. Из него вышел низенький рыжий человек в помятой форме и высоких сапогах, какими пользовались в джунглях. Сквозь пряди редеющих волос просвечивала загорелая лысая макушка. Он вошел в здание, огляделся и заморгал. «Ван!» – крикнул Гандерсон. «Иди сюда, Ван!» Человек подошел ближе и поспешно сказал. «Добро пожаловать на Белзагор, как теперь называется Мир Холмана. Меня зовут Ван Беннекер. Я постараюсь показать вам на этой увлекательной планете все, что разрешено законом и...» «Привет, Ван!» — прирол его Гандерсон. Гид замолчал, явно недовольный тем, что его перебили. Он заморгал, посмотрел на Гандерсона и, наконец, спросил, явно не веря своим глазам. «Мистер Гандерсон?» «Просто Гандерсон. Я больше не твой начальник». «Боже мой, мистер Гандерсон! Боже мой, вы приехали сюда на экскурсию?» «Не совсем. Я приехал немного прогуляться в одиночестве». «Извините. Обратился ван Беннекер к группе и подошел к стюардессе». «Все в порядке. Можете мне их передать?» «Беру ответственность на себя. Все здесь. Раз, два, три, восемь. Все сходится. Багаж можно поставить здесь около вездехода. Подождите немного, я сейчас вернусь». Он дернул Гандерсона за локоть. «Отойдем в сторону, мистер Гандерсон». «Вы понятия не имеете, как я удивлен. Боже мой!» «Как дела, Ван?» «Паршиво. Как еще может быть на этой планете? В каком году вы отсюда уехали?» «В 2240 Через год после того, как мы выпустили эту планету из рук. Восемь лет назад». «Восемь лет? И чем вы занимаетесь?» «Министерство внутренних дел нашло мне работу», — ответил Гандерсон. «Я очень занят. Сейчас я получил год отпуска, который давно уже мне полагался». «И вы хотите провести его здесь?» «Почему бы и нет?» «Зачем?» «Я отправляюсь в страну туманов», — ответил Гандерсон. «Хочу навести Цулидоров». «Лучше не делайте этого. Зачем это вам?» «Чтобы удовлетворить свое любопытство». «Та же проблема с каждым, кто сюда приезжает». «Но вы же знаете, мистер Гандерсон, сколько народу туда отправилось и никогда больше не вернулось». Ван Беннекер рассмеялся. «Вы же не будете утверждать, что проделали такой путь только ради того, чтобы потереться на с сулидорами. Готов поспорить, что у вас есть какие-то другие причины. Гендерсон пропустил его слова мимо ушей. «Чем ты теперь занимаешься, Иван?» – спросил он. «В основном вожу туристов. Каждый год у нас бывает по 9-10 групп. Я везу их вдоль берега океана, потом показываю кусочек страны туманов, и мы совершаем прыжок через море песка. Приятный и не слишком утомительный маршрут. Хм. А все остальное время я развлекаюсь. Иногда поболтаю с Нилдорами, иногда навещу друзей на станциях в джунглях. Вы их всех знаете. Это те, кто остался здесь еще со старых времен. — А что с Синой Ройс? — спросил Гандерсон. — Она живет у водопада в Шангрила. Она все такая же красивая? — Ей так кажется, — сказал он Беннекер. — Вы собираетесь отправиться в те края? — Конечно. Я хочу совершить сентиментальное путешествие. Проеду по всем станциям в джунглях, навещу старых друзей. Сину, Калина, Курца, Соломоны, кто там еще. Некоторых уже нет в живых. Ну, значит, те, кто остался. Гандерсон взглянул на маленького человечка и улыбнулся. Лучше займись теперь своими туристами. Поболтаем вечером в гостинице. Я бы хотел, чтобы ты рассказал мне обо всем, что здесь происходило, когда меня не было. Я могу сделать это с легкостью, мистер Гандерсон. Сразу же я одним словом. Распад. Здесь все гниет и распадается. Взгляните хотя бы на эту стену. Вижу. Посмотрите на ремонтных роботов. Не слишком блестят, верно? Они тоже понемногу сдают. Подойдите поближе и увидите пятна на их корпусах. Но ведь можно, конечно. Все можно отремонтировать, даже ремонтных роботов. Но здесь разваливается целая система. Рано или поздно сотрутся базовые программы, и ремонтировать уже будет нечего. И этот мир вернется в каменный век. Вот тогда Нилдоры, наконец, будут счастливы. Я знаю этих чудовищ, как, впрочем, и каждый, кто здесь живет. Я знаю, что они ждут не дождутся, когда последние следы землян исчезнут с этой планеты. Они притворяются дружелюбными, но на самом деле полны ненависти, настоящей ненависти и... «Займись своими туристами, Иван!» — прервал его Гандерсон. Они уже беспокоятся.